«Бакин. Все время, думаю, прыгнул он тогда с моста «Золотые ворота» или нет. Подробности слишком нереальны, разорваны и кажутся намного дальше, чем были на самом деле. Он стоял одновременно в нескольких футах и в миле от меня. По ту сторону перил, лицом к Сан-Франциско. Он был готов к прыжку» пять или шесть человек стояли неподалеку как дополнительные статисты на этом гобеленовом фоне видимо он только что перелез через перила скоро тут соберется гораздо больше народу пришьются словно нелепые пуговицы кто со страданием кто нездоровым любопытством то был молодой человек Лет двадцати с небольшим, в классической майке, какую носил Кларк Гейбл, в это случилось однажды ночью. Плащ и рубашку он снял. Они лежали аккуратной кучкой рядом с перилами. Мама бы, наверное, им гордилась. Он был очень бледен. Бел, как идеальная налить. И словно чем-то поражен как будто на его глазах кто-то прыгнул только что с моста «Золотые ворота». Я смотрел на все это, пока мы с двумя друзьями ползли по мосту в общем потоке машин. Я чувствовал, нужно остановиться, как-то ему помочь. Но это невозможно. Мы бы сделали только хуже, лишь добавили бы тяжести в ту уличную пробку, которая без того забила его мысли. Все, что можно, уже делалось». Не знаю, почему он решил покончить с собой. Я очень хотел его остановить и не мог ничего сделать. Этот юноша подобен одинокому Бакину человечности, что потерялся в штормовой неразберихе. А мы — лишь беспомощные тени его угасающего света. Как во сне человек пытается управлять событиями, Так и мы проехали мимо него. Машина катилась в Сан-Франциско, словно катушка кинопленки, склеивая и монтируя себя, унося нас от него все дальше и дальше.